Эпилог. День подходил к концу. Веник лежал на кровати в знакомой избе. Фил и Заяц недавно покинули комнату, и теперь Борода рассказывал о своих приключениях. «Это я виноват», — перебил толстяка парень, глядя в дощатый потолок. «Если бы я на Боровицкой не сглупил, то ничего бы и не было». «Ну, ты не скажи», С жаром возразил толстяк. «Я ведь тоже тогда в штаны наделал. Признаюсь, о тебе даже и не вспомнил. Бежал, как угорелый. Потом уже в туннеле осмотрелись, а тебя нет. И назад нельзя, не пускают. Вот тогда решили, когда идем до кольца разделиться. Шуруп в Альянс двинется, а мы трое в другую сторону, на Киевскую. Там ведь человек Мартына был». «Думали, найдем его, он нам поможет на диаметр пробраться, чтобы тебя найти». «Так что там с шурупом?» – перебил его веник. «Куда он делся?» «А фиг его знает», – борода пожал плечами. «Говорят, пропал без следов. Там всего одна станция от Добрынинской, а он словно растворился. Я так думаю, что он к себе в бункер, ну, к доку этому, как и его мир разбежал». «Да ну!» — не согласился Веник. «Не думаю, чтобы он сбежал. Вспомни, как он рвался в метро. Вряд ли». «Ну, не знаю», — покорно согласился товарищ. «Но Илона, та твоя, тоже пропала. И мир с ней». «Так что дальше-то у вас?» — спросил Веник. «Ну, а потом все просто было. Октябрьскую мы спокойно прошли, а вот на парке нас тормознули». Я и подумать не мог, что там этот рекун, чертов. Скрутили нас, как лохов, даже вспоминать стыдно. Ну и что, они вас допрашивали? А чего им спрашивать? Просто месили, отморозки ведь. Я уже отчаиваться стал, а как ты появился, так мне крышу и снесло. Знаешь, Веня, ведь я знал, что ты нас не бросишь. Толстяк с умилением посмотрел на парня. «Так что потом-то было?» — спросил тот. «Да ничего. Как я выскочил, автомату одного выдернул и за тобой рванул. Но куда там? Только до лестницы добежал, а там как рванет. Я вниз, а навстречу шобла рекуна. Вот я их и положил. Знатно покрошил, они там как одуревшие были. Да я и сам тогда одурел. Единственное, что хорошо...» Так это то, что я Рикуну лично в глотку дуло сунул. Ну а потом что? А что потом? Потом драпали. В тоннель. Там тележка была. Тебя и еще нескольких посадили и на Октябрьскую рванули. Дальше уже ехать нельзя было, так мы пешочком двинулись. Правда, там вода уже почти по пояс, и течение не слабое, но мы еще успели. Мне здесь уже Рашевский рассказывал, что и после нас люди приходили. Ну а потом уже легче стало. Мы после свободы, считай, пешком и не шли, а только ехали. «Так это вы меня что, с Октябрьской до Таганской на руках несли, что ли?» — сообразил, наконец, Веник. «Стоило возиться!» «Ну ты, Веня, ерунды-то не говори!» — прикрикнул на него толстяк. Я бы тебя и не туда на закорках поволок. Да и не трудно было. Там целая толпа ведь с парка рванула. Фил вон сообразил, как носилки соорудить. Несли попеременно, так что не сильно устали. Так а что с тем товарищем моим? Ну, с Серафимом. Толстяк неопределенно махнул рукой. Договорю «Да говорю же, я не знаю. Да, был там такой белобрысый. Он тебя и вынес наверх из подвала на парке. Потом мы тебя с ним тащили. А вот тут...» Борода задумчиво почесал голову. «Я, признаться, помню, как мы с ним к Таганской подходили. А потом куда-то отстал он. Мы со свободы на мотовозе уже без него ехали. И здесь я его не видел». Веник вздохнул, не зная, что и думать. Исчезновение Серафима его совсем не радовало. «Ясно», – задумчиво проговорил парень. «А тот, Дубровский, с ним что?» «Это с бородкой которой?» «Ну, это крутой мужик. Он ведь тоже тебя тащил, и вообще, он сейчас все время у полковника. Чего-то они там обсуждают все время. У них там ведь новый совет образовался. Там аж пятнадцать человек. Тебя сразу единогласно избрали туда». Услышав это, веник поморщился. «Мне-то это зачем?» «Ну, ты не говори», — наставительно заметил товарищ. «Пока ты лежишь, Фил там за тебя, пока временно. А ты полежи, подумай». «Да чего там думать?» — махнул рукой парень и свесил ноги с постели, собираясь подняться. На него тут же, не пуская, навалился толстяк. «Ты чего, Веня? Лежи, лежи!» «Да ну тебя! Я что, раненый, что ли?» Он осторожно поднялся на ноги. Поддерживаемый товарищем, Веник покинул комнату и вышел из дома. На крыльце, тихо переговариваясь, сидели два старика – дед и Артур. Оба при виде парней быстро поднялись на ноги. «Здорово, Веня!» – приветствовал его дед, осторожно потрепав за руку. «Как ты там?» Нормально кивнул тот. «Мне вон, Артурыч, про твои подвиги рассказывает». Дед Артур улыбнулся парню. Постояв немного со стариками, веник вместе с толстяком дошел до калитки и встал там, облокотившись на хилый заборчик. На улице то и дело взад-вперед сновали люди. Одни шли целеустремленно, другие просто осматривали хутор. Почти все они двигались осторожно, стараясь не смотреть вверх на непривычное небо. Кусты рядом затрещали, и оттуда выбрались двое мальчишек, которые, играя, обследовали неизвестный и новый для них мир. «Здрасте!» — приветствовал один из них Веника. Парень рассеянно кивнул и вдруг узнал мальчишку. Это был тот самый мальчуган, который привел его в лазарет на Смоленской. Интересно, подумал веник, он-то как здесь оказался. Хотя вон мастеровые Аркаша и Илья с Арбатской выбрались, почему бы ему не выбраться? Наверняка и на Смоленской оказались разумные люди, которые не стали дожидаться, пока их зальет. Мальчишки перебежали дорогу и скрылись в кустах на другой стороне улицы. По их стороне, мимо изгородей, таща какой-то мешок, шли двое. Когда они приблизились, Веник с небольшим удивлением увидел, что это Тамбуровский уголовник Сухарь и рыжебородый подручный бандита Гусара с Марьино. При виде парня они угодливо улыбнулись и кивнули Венику. Тот кивнул в ответ. «А эти-то тут как оказались?» — только и подумал парень. «А где Васек?» — спросил товарища Веник. «Да тут же, в лазарете». «Его задело немного, но ничего серьезного. Я был у него уже, скоро поправится. Надо сходить к нему». «Сходим», — серьезно кивнул Толстяк. «Смотри, кто идет». По улице, со стороны штаба, к ним направлялись трое. Веник сразу же узнал советника Рашевского. Двое вооруженных парней, следующих за ним, по-видимому, являлись его телохранителями. «Здравствуй, здравствуй», — улыбнулся советник, пожимая двумя руками руку парню. «Ну как, получше уже?» «Да, нормально». «Ничего, отдыхай сколько надо, у нас великие дела впереди». Рашевский начал что-то рассказывать про устройство беженцев, про быстро возникший палаточный городок рядом с хутором, про открытие каких-то мастерских, про создаваемые огороды, но Веник слушал все это в полухо. Прислушался он только, когда советник сделал серьезное лицо. «А знаете», — сказал тот, — «будьте осторожны. Мы, конечно, пытались фильтровать беженцев, кучу народу уже изолировали. Но скажу прямо, есть тут среди нас и бандиты». «Это кто?» — поинтересовался Борода. Советник оглянулся по сторонам и понизил голос. «Сегодня у нас уже два ЧП». «А?» – немного удивился Веник. «Утром убили Бастрыкина. Он из охраны Альянса и занимался как раз фильтрацией беженцев и всех, кто выходил на поверхность. Ты, может, видел его на Римской? У него пальца нет». «Чего-то не припомню», – соврал парень, вспомнив мужика, который тепло встретил его на Римской. «А второй кто?» «А второго ты знаешь. Это Костюхин» бывший комендант Дубровки. Мы его главным судьей назначили, а вот час назад его нашли убитым». «О», — удивился Веник, — «а его-то за что?» «Да кто же знает, нашли на окраине в развалинах, и почерк один и тот же, обоим шею сломали». «Шею?» — не удержался и воскликнул Веник, сразу подумав о Серафиме. «Да», — кивнул Рашевский. «Так что будьте осторожны. Мы патрули уже организовали и посты выставили, но вы все-таки будьте осторожны. На ночь запирайтесь». «Будем», — кивнул борода. Советник еще раз пожелал выздоровления венику и вместе с телохранителями удалился быстрыми шагами. Парни вернулись в дом. Начало темнеть. Вернулись Фил с Зайцем, и все сели ужинать при свете керосиновой лампы. По предложению Веника, дед Артур пока тоже устроился вместе с ними. Как только они поели, во входную дверь постучали. Зайц сходил и открыл дверь. В комнату вступил Дубровский. Веник обрадовался ему. «Хорошо, что вы здесь». Тот тоже улыбнулся, пожимая руку парню. «Я не один». В комнату шагнул бывший ангел. Борода и Фил кивнули пришедшим, как старым знакомым, представив их деду. У веника сразу же отлегло от сердца. Он с удовольствием смотрел на белобрысого товарища. Дубровский же говорил деду. «Значит, вы здесь главный?» «Да какой там?» — отмахнулся тот. «Раньше я, может, и был главным, а сейчас... Какой из меня главарь?» «Но это ты зря», — заметил ему Борода. Одна мысль пришла Венику в голову. Он поднялся из-за стола. «Ты куда собрался?» — насторожился Толстяк. «Да вот, надо поговорить с этими господами», — кивнул он на Дубровского и Серафима. «Ты сиди, Веня», — сказал дед. «Мы выйдем» не выдумывай пойдемте кивнул дубровскому веник они зашли в одну из небольших узких комнат с двумя кроватями за окном солнце уже скрылось за горизонтом на фоне темно красного заката виднелись темные кусты слушай серафим а ты где раньше был то сразу спросил товарища веник я тут не знал что и думать а поморщился тот «Не мог сразу прийти. Были проблемы. А зачем ты этих двоих убил?» Дубровский тоже с интересом посмотрел на бывшего ангела. Тот развел руками. «Да все просто. Этот Бастрыкин. У меня были дела с ним. Раньше. А тут, как только мы на Таганскую вернулись, он меня сразу узнал и тормознул». Сказал, чтобы я выбирал, или он меня к стенке ставит, или я по его указке пару человек тут грохну. Ну, я согласился, конечно, а сам решил, что по-любому лучше ему башку открутить. А Костюхин? А это вообще песня, ухмыльнулся Серафим. Встречаю его сегодня, а он про тебя спрашивает. Прикинь, этот гад собирался тут снова тебя судить». «Кричал, что не намерен тебе тринадцать убийств прощать». «И что?» – удивился Веник. «Да ничего. Я сказал, что готов против тебя показания дать. Задурил ему голову, завел в развалины, а там уже все просто оказалось». «Ну, ясно», – пробормотал Веник и посмотрел на Дубровского. «А вы как устроились? Какие планы у вас?» «Да какие тут планы? Я ведь здесь ненадолго». «Скоро уйду». «Куда?» – чуть не воскликнул Веник. «Пока не знаю». «Но почему? Вы же видите, что нужны здесь». Бородач кивнул. «Все так. Да только перспективы этого нового совета мне не нравятся». «В каком смысле?» «В том, что знаю я, как этот мир устроен, и знаю, что с вашим альянсом дальше будет. А будет это диаметр номер два». «В каком смысле?» – опять не понял Веник. «Да в том, что слишком много народу из-под земли сюда вылезло. Рано или поздно боссы этого мира вами заинтересуются. Уничтожать они вас вряд ли будут, но вот взять под контроль попытаются. Уже в ближайшее время начнут появляться их агенты. Потом среди местных наверняка куча пособников института» которые снова с радостью начнут служить старым или новым хозяевам. Начнут идиотские законы продвигать, толерантность проповедовать. Постепенно они займут все командные посты, и вместо комфортной жизни люди получат дебильную власть и прочий маразм. «Закончится все это печально». «Не закончится», — уверенным голосом сказал Веник. Дубровский удивленно посмотрел на парня. «Я об этом и хотел поговорить с вами. Знаете, когда я первый раз попал в Альянс, то подумал, что это мой новый дом. И единственное, что мне хотелось, это просто спокойно жить и работать. У меня тогда это не вышло, и сейчас тоже не получится. И все из-за идиотов и вредителей в руководстве. Поэтому я тут один путь вижу». «Самим все это взять под контроль, очистить руководство от гадов и не давать появиться этой заразе снова». Бородачи Серафим с интересом смотрели на Веника. «Помните, что говорил нам Максим Павлович на Каширской?» убежденно говорил парень. «Почему бы нам самим не реализовать его план? Разве мы сами не сможем сделать все как надо и по справедливости?» Дубровский провел рукой по бородке и сказал: Вообще-то, я тоже вспоминал этого палыча. План у него хороший и своевременный. Признаюсь вам, то золото оно в полной сохранности, там, в туннеле. Я только сегодня разговаривал с полковником и хотел рассказать ему об этом, но не решился. Почему это? спросил Серафим. Бородач пожал плечами. Еще рано! «Хотя полковник мне и нравится. Он тот, кто нужен, но здесь многое будет зависеть от всех, кто окажется во главе этого дела. Не хотел бы я, чтобы этим золотом начали распоряжаться всякие мозгляки и дурные личности вроде этих Костюхиных». «Они и не будут», — твердо сказал Веник. «Хватит нам уже в задних рядах стоять». «Тут...» — он кивнул на дверной проем. «Мои друзья...» Они самые близкие мне люди. Если мы объединимся, то получится отличная команда. Наверняка среди вышедших и других хороших людей немало. Находя толковых людей, да еще с вашей помощью мы сможем большие дела делать. Какие, например?» Дубровский с интересом посмотрел на парня. «Да разные. Мало ли зла в мире. Если тут территория беззакония, как говорит полковник» то почему никто за двадцать лет не попытался это изменить? Кто помешает нам попробовать? Ты с нами, Серафим?» Он посмотрел на товарища. «Я с тобой, конечно же», — кивнул тот. «Только не пойму, о чем ты». «Ну как о чем? Не ты ли говорил, что будешь наказывать виновников всего этого? Сперва у себя сделаем как надо, затем в округе, а потом видно будет». Может, мы так и во всем мире порядок наведем, сделаем его чище и лучше. Действовать будем решительно, без всяких воплей о правах человека и прочие мишуры». «Так ты что?» — усмехнулся бывший ангел. «Собираешься создать что-то вроде ангелов?» «Почему вроде?» — в ответ улыбнулся Веник. «Что за ангелы?» — спросил Дубровский. «Да были такие ребята» пояснил ему парень. «Они делали примерно то, чем и я хочу заняться, но только убивали не тех, кого следует. Мы же это дело возродим, но только по уму все сделаем. Если человек приносит пользу обществу, пусть живет, и мы сделаем, чтобы ему как можно лучше жилось. Если же чувак бесполезен, но и безвреден, то дело ему найдем, но в любом случае зря не обидим». А если же только вред от него, как от рекуна, его шпаны и прочих андрюх бурых, то таких сразу без разговоров в расход, как тех типов на Маяковской. Парень посмотрел на бывшего ангела. — Ну, Серега, — пробормотал Серафим, — ты меня не перестаешь удивлять. — Это надо же, ты собираешься ангелов возродить. — А почему нет? — Да... «Читал я что-то про ангелов в оперативных сводках», задумчиво проговорил Дубровский. «Да», — кивнул Веник, «они много чего натворили и много кого зря убили, но мы-то такой ерундой заниматься точно не будем». «А теперь они где?» — поинтересовался Дубровский. «Нету, положили их всех», — сказал парень. «Почти всех». Веник усмехнулся и посмотрел на Серафима. «Ну, что же», — сказал Дубровский. «Сразу скажу, звучит это все странно, но вы двое едва ли не единственные разумные люди, кто мне в метро встретился. Я уже второй день здесь с народом общаюсь и вижу, какой мусор сейчас в Новый Совет лезет. Поэтому, может быть, не так уж вы и не правы. Возможно, из этой затеи что и выйдет». «Так ты с нами?» — спросил его Серафим а ты я давно уже с серегой куда он туда и я хорошо кивнул бородач не буду ничего обещать но по крайней мере попробую вам помочь на начальном этапе а там видно будет спасибо и на этом сказал парень все вместе они направились назад к остальным заходя в комнату веник услышал как где то артур говорил пока тут все тихо И как-то спокойно у меня на душе. Даже странно. А вот что дальше будет, это уже вопрос. А дальше, — отвечал ему дед, — дальше мы сами думать будем. Может, тут останемся, а может, еще куда рванем. Страна у нас большая. Была. — Так ты что, дед? — спросил веник, усаживаясь за стол. — Думаешь, уходить отсюда? — С чего ты взял? — откликнулся тот. Просто думаю, что надо смотреть, что тут выйдет из всех этих новых советов. Если тот же идиотизм, что и в Альянсе, то и думать нечего, рвать когти нам отсюда надо». «Верно», – кивнул Борода, – «лучше бродяжничать, чем под дураками жить». «Нет, парни», – уверенным голосом сказал Веник. «Никуда мы отсюда не пойдем, а если кто уйдет, так это идиоты и прочие сброд из совета». «Мы же будем порядок в мире наводить. А начнем мы с вами вот с чего». Все в комнате с интересом прислушались к тому, что начал говорить им парень. За окном на хутор и палаточный лагерь беженцев уже спустилась ночь. Вышедшие из подземного мира люди укладывались спать. Некоторые из них стояли на улице и, глядя в темное небо близорукими глазами, Таращились на странные звезды, каждая из которых так похожа на свет в конце тоннеля. Александр Неверов. «Последний тоннель». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.